Глава 29: девять. Мила Цветкова и Яр розен. День идет за днем, неделя за неделей. Яр почти не появляется дома. Он, кажется, переселился на работу, и я схожу с ума от тоски и неопределенности. Лишь поездки к василькам в детский дом, которых я жду каждый день, как манный небесный, позволяет мне не потеряться в пустоте. Детские комнаты ждут своих хозяев. Яр настоял на раздельных комнатах, И я с маниакальным упорством их обустраиваю, стараясь продумать каждую мелочь. Хотя совсем не уверена, что Васятка и Василиса будут рады тому, что их разлучают. Пусть даже только на ночь. Они привыкли всегда и везде быть вместе, как птички-неразлучники. Василисины хоромы розовые и веселые. Комната принцессы. А Василькова собственность вся украшена гоночными машинами, даже кровать в форме болида. воиспеченный отец не считает трат на детей. Это радует и в то же время совсем меня не вдохновляет. Я все думаю, что я смогу им дать. Когда пройдет испытательный срок, и мы освободим Розина. Он обещал мне, что дети останутся со мной. И я ему поверила. Может, зря. И вот сейчас я сижу, как хатика, в ожидании поездки к моим детям. Нетерпеливо гляжу на часы и начинаю злиться. Он ведь обещал. Обещал мне, что сегодня мы поедем к василькам. Здрагивает телефонного звонка. Проклятый мобильник вибрирует в кармане, словно бомба замедленного действия. Розин буквально всучил мне этот телефон, и никто, кроме моего мужа, на него звонить мне не может. «Мы сегодня не едем в детский дом». Без всяких приветствий рычит мне в ухо Яр. «Собирайся, оденься понаряднее. Хотя просто оденься, заедем в магазин». «Зачем?» С трудом выдавливаю я слова, борясь с горечью, заполнившей мой рот. «Мы едем в ресторан», — хмыкает этот мерзавец. «На кой черт мне его ресторан? Нас же ждут васильки. Ждут, я уверена. А он думает только о себе и развлечениях. Через десять минут выходи». «Но...» Я пытаюсь возразить, но у ухо мне уже летят длинные рваные гудки, вызывающие у меня оскомину и чувство яростного отвращения». Я все еще пытаюсь ненавидеть мужчину, сломавшего мою любимую подругу. Но кроме пустоты ничего не чувствую. Когда я выхожу из подъезда, Розин уже меня ждет, Стоит, привалившись к обледеневшей машине, и я его почти не вижу за огромным букетом, который он держит в своих объятиях. И яркие цветы в ледяном полумраке кажутся насмешкой. «Я задубел», — первое, что говорит мне муж. «Я вышла даже раньше?» — дёргаю я плечом. Эти цветы я не хочу. И выслушивать претензии обманщика у меня нет сил. «Возьми уже у меня чертов веник», — все руки оттянул. «Слушай, мила Цветкова, ты какая-то не женщина, ей-богу. Другая бы уже в потолок кипятком радовалась, а ты...» «Я не принимаю такие подарки без весомого повода. Не хочу я этот букет». И да, он прав. «Я странная совсем не такая, к каким этот самец привык. Мы совершенно разные. И в ресторан я не хочу». «Дома на плите голубцы и куриный суп. В холодильнике три литра компота». «Ты собираешься праздновать наше с тобой родительство компотом? Фу, какая ты пошлая!» — хмыкает Розин. «Сердце в моей груди танцует какой-то странный танец типа корякря И цветы я уже обнимаю, хотя хоть убей, не понимаю, когда они у меня оказались в руках». «Эй, воробьиха, ты в порядке?» «Нам одобрили опеку?» Глупо выдыхаю я в воздух фразу, которую так мечтала сказать уже несколько недель. И лёгкое облачко пара, повисшее между мной и Розином, путается в слишком ярких цветах, словно волшебное. «Ну что, я заслужил поцелуй снежной королевы? Или компот голубцы и ужасная семейная жизнь? Только не торопись с решением. Да и ни треников с растянутыми коленями у меня нет, ни майки-алкоголички. Не выйдет у нас создать аутентичность». «Слушай, а я и не знал, что тебя заводят ролевые игры. Давно бы сказала, может, мы бы с тобой давно бы уже троллевали. Надо же нам как-то соответствовать новому статусу. Ну и сосуществовать как-то целых полгода. Хотя... ты ведь поди и целоваться даже не умеешь». все всё-таки он полный придурок. Но поцелуй все же заслужил. И я касаюсь небритой мужской щеки онемевшими губами». Розин вдруг резко поворачивает лицо, впивается губами в мои губы. И весь этот чёртов вечер, и все мои установки летят псу под хвост. Я отшатываюсь от проклятого мужчины. Я зла. Но не на него за его наглый поступок, а на себя. Мне не противно и не мерзко. Мне тепло. Точнее, горячо до самых кончиков пальцев. И я не ненавижу его. Не могу. «Вы большой озорник!» Пытаюсь улыбнуться. Выходит очуменно плохо. Не делайте так больше. Не переживай, мне не понравилось. Он щурит свои глаза, словно сытый кот, нарезавшийся сметаны. Мне от чего-то чертовски обидно. У меня губы до сих пор горят, как обожженные, будто до волдырей сожгла. У тебя губы слишком вялые, и сама ты, воробьиха, бегом в машину я замерз, как цуцик. Ботиночки у меня на тонкой подметке. Заболею и аляулю, отберут твоих васильков опять. Тебе теперь меня надо беречь, холить или лелеять. Я исполняю приказ. Несчастные цветы, он выхватывает из моих рук и бросает на заднее сиденье. Жалко такую красоту. Они погибли просто так. Не принесли удовольствия, не стали символом нежной любви, а Розен? Он про нас с детьми забудет через полгода, сразу же, как только мы исчезнем из его жизни. Он такой «Он неисправим. И ничего с этим не поделаешь. Его таким сделала жизнь. А меня? Меня она какой сделала?» «Куда мы едем?» «Сюрприз!» — отвечает Яр, даже не повернув мою сторону головы. Еще один. Я не переживу». «Не волнуйся, этот тебе понравится».